«Это должно быть где-то здесь!» Алекс свернул в узкую кривую улочку, которая взбиралась на каменистый холм. «Через 300 метров конец маршрута!» — радостно заявил голос из навигатора. Однако улочка закончилась не через 300, а через 100 метров. Дальше вела узкая тропа, по которой едва мог пройти один человек. «Наверное, это вон тот дом». Алекс показал на приземистое белое строение, расположенное выше по холму за низкой оградой. «Но нам придется оставить здесь машину и дальше идти пешком». «Ну, это меня ничуть не пугает», — заверила его Соня. Она подумала, что после всех здешних погон и приключений подняться на этот холм — это не проблема, и не вредно сбросить лишних 300 грамм, хотя, кажется, она и так выхудела от непрерывной беготни и стресса. Оставив машину в конце дороги, они прошли по тропинке и оказались перед калиткой, на которой висел дверной молоток в форме медной руки, сжатой в кулак. «Есть кто дома!» — крикнул Алекс, постучав этим молотком. На его призыв никто не ответил. Тогда Алекс столкнул калитку и заглянул внутрь. За оградой был заросший запущенный сад. В нём росли и апельсиновые, и гранатовые деревья, но их оплела дикая лиана, а под плодовыми деревьями густо разросся колючий кустарник. В глубине сада виднелся белый одноэтажный дом с зелёными ставнями. «Есть кто-нибудь?» — повторил Алекс и, снова не дождавшись ответа, пошёл вперёд. Соня последовала за ним, насторожённо оглядываясь по сторонам. Этот сад вызывал у нее смутную тревогу. Казалось, они с Алексом попали в заколдованное царство, в замок спящей красавицы, и из кустов за ними следят чьи-то глаза. Она оказалась недалека от истины. Не успели спутники дойти до порога дома, как за спиной у них раздалось тихое грозное рычание, и на тропинку выскочила огромная светло-коричневая собака. Остановившись позади Сони, собака приоткрыла пасть, обнажив страшные желтоватые клыки. «Алекс!» — вскрикнула Соня. «Кажется, мы здорово влипли!» Алекс обернулся, и при виде клыкастого монстра глаза у него полезли на лоб. «Собачка! Собачка!» — забормотала Соня, стараясь не делать резких движений. «Мы не грабители! Мы только хотели поговорить с твоим хозяином!» Похоже, ее слова не убедили собаку, или та просто не понимала по-английски. Во всяком случае, стоило Соне пошевелиться, она зарычала громче и шире открыла пасть. «Ой!» — пискнула Соня. «Алекс, сделай что-нибудь! Я очень боюсь собак!» В это время дверь дома открылась, и на пороге появился старик в линялых джинсах и выцветшей клетчатой рубашке. В руках у него было старое двуствольное ружье. На изрезанном морщинами лице самая настоящая ярость. «Пожаловали», — проговорил он глухим, ракочущим голосом, — «я вас давно ждал. Я еще могу постоять за себя, а вдвоем с Молли мы отобьемся не от таких головорезов». «Но, сэр, мы не хотели ничего плохого», — обратился к нему Алекс доверительным тоном, — Мы хотели только поговорить с вами о профессоре Андреотти. Это вы его убили, — выпалил старик. — После его смерти я ждал вашего визита. — Уверяю вас, мы не имеем отношения к его смерти, — возразил Алекс. — Наоборот, те люди, которые убили профессора, покушались и на нас. — Я вам не верю, — пророкотал старик. — Вас наверняка подослал Матео. «Вы говорите про человека в инвалидном кресле. Он охотился за нами, мы едва спаслись от его людей и хотели поговорить с вами обо всех этих событиях. Вы наверняка знаете о них больше, чем кто-либо другой». «Я вам не верю», — повторил старик, но на этот раз его голос прозвучал спокойней. «Выкладывайте свое оружие, и, может быть, я позволю вам уйти». «Только передайте Матео, что он зря рассчитывает. У нас нет оружия, и мы не имеем отношения к этому Матео», — воскликнул Алекс. «Поверьте же нам». «Нет оружия?» — старик усмехнулся. «А вот это мы сейчас проверим». «Молли», — обратился он к собаке, — «следи за ними, девочка. И если что, ты знаешь, что нужно делать». Зажав ружье под мышкой, он спустился с крыльца и подошел к Алексу. Быстро ощупав его одежду, он удивленно хмыкнул. — Кажется, у тебя и впрямь нет оружия. — А как насчет твоей подруги? Матео любит окружать себя очень ловкими и воинственными женщинами. С этими словами он подошел к Соне и протянул к ней руку. — Вы не очень-то, — проговорила она, попятившись. — Хоть вы и старик, но я не позволю вам себя лапать. «Молли!» — старик покосился на собаку, и та снова угрожающе приоткрыла пасть. Старик рванул Сонину арабскую рубашку, и глаза его зажглись недобрым светом. «Значит, вы не имеете отношения к смерти профессора!» — пророкотал он. «Как же тогда у вас оказалась пайза? «Это долгая история!» — отозвалась Соня. «Как раз об этом мы и хотели с вами поговорить!» «Поговорить! Нам не о чем разговаривать!» — рявкнул старик и дернул Пайдзу. Соня вскрикнула. Прежде чем порваться, шнурок больно врезался ей в шею. Но не только это причинило боль. Куда больнее стало от того, что ее разлучили с Пайдзой, с которой она успела сродниться, которая стала уже частью ее существа. «Что вы...» Начала она, но замолчала, увидев странное выражение, проступившее на лице старика. Сначала это было удивление, потом недоверие, а потом почтение и радость. «Принцесса!» — проговорил он совершенно другим голосом. «Неужели я дождался?» «О чем это вы?» Недоуменно пробормотала Соня. «Что вы несете?» Но старик попятился, поклонился ей и протянул пайзу «Принцесса, возьмите ее. Я не знал, я бы никогда не посмел так грубо с вами обращаться». Собака за спиной у Сони заворчала, не понимая поведения своего хозяина. «Молли сидеть!» — прикрикнул на нее старик. «Это друзья!» Это хорошие люди. — Что происходит? — растерянно спросил Алекс. — Я понимаю, не больше твоего, — отозвалась Соня. — Кажется, он сошел с ума. — Нет, принцесса, — лепетал старик. — Я и правда немного не в себе от радости, ведь я так долго ждал вас. — Да что вы все время называете меня принцессой? Соня раздраженно топнула ногой. — Я вовсе... — Поверьте мне, — старик почтительно поднял на нее глаза. «Это родимое пятно, и я не могу ошибиться. И то, что Пайдзе оказалось у вас, это не случайно. И ваше лицо, в нем есть фамильные черты». «Пятно?» — переспросила Соня, невольно дотронувшись до груди. Причем тут мое пятно?» Ее родимое пятно находилось так низко на груди, что в вырезе одежды его было не разглядеть. Соня знала, что точно такое же пятно было у ее отца. — Пойдемте в дом, принцесса, — спохватился старик. — Простите, что я так долго держал вас на улице. Пойдемте в дом и поговорим. — Ну, слава богу, — вздохнул Алекс. — Именно этого мы и хотели — поговорить с вами. Все трое вошли в дом. Молли осталась на крыльце. Внутри дом старика был просторным и прохладным. Большая комната была обставлена простой и красивой мебелью. Пол застелен ковром яркой восточной расцветки. Войдя в комнату, старик снова поклонился ей и почтительно проговорил. — Меня зовут Андреа, и я ваш верный слуга. С этими словами он почтительно пододвинул Соне глубокое кресло с резными подлокотниками, сам сел напротив нее на низкий диван. Алекс, на которого никто не обращал внимания, устроился на жестком стуле рядом с Соней. «Итак», — проговорила Соня, когда наступила тишина, — «почему вы называете меня принцессой?» «Потому что у меня нет сомнений». «Это родимое пятно переходит в вашей семье из поколения в поколение, и ваша внешность не оставляет сомнений. Постойте, сейчас я вам покажу, вы сами убедитесь!» Старик вскочил, взял с книжной полки старинный альбом для фотографий и положил его на столик перед Соней. «Вот, взгляните, это все ваши родственники!» На Соню с твердых старинных фотографий смотрели смуглые мужчины в белых одеждах, тюрбанах, женщины в индийских саре. «Кто все эти люди?» — спросила Соня, оторвавшись от альбома и подняв глаза на старика. «Это князья из древнего рода, владыки воинственного племени Кончеев, обитающего в горах Южной Индии». Южной Индии, оживился Алекс, до того молча наблюдавший за событиями. И именно там он не договорил, да и Соня его не слушала. Она перевернула страницу альбома и удивленно разглядывала следующую фотографию, которая ей была хорошо знакома. Точно такую же она видела у своей бабушки, выцветший цветной снимок, на нем... Молодая белокурая женщина стоит рядом с высоким, смуглым мужчиной лет тридцати. — Это... это моя бабушка! — удивленно воскликнула Соня. — Как здесь оказалась эта фотография? — Я же говорил, что вы принцесса! — мягко и взволнованно ответил старик. — Я не сомневался в этом, и я не ошибся. Теперь я могу спокойно умереть, потому что моя миссия выполнена. Соня снова посмотрела на фотографию. Очень красивая пара, молодая белокурая женщина и смуглый черноглазый мужчина. Соня вспомнила, как бабушка рассказывала ей о том, что в молодости целый год работала в Индии на строительстве сталелитейного комбината. У нее сохранилось от того времени много занятных безделушек, шкатулки, коврики, вырезанные из дерева фигурки слонов и очень много фотографий. На этих фотографиях молодая бабушка позировала на фоне старинных храмов и памятников, верхом на слоне, в индийском саре. Она была снята одна или со своими коллегами строителями и переводчиками, но на нескольких снимках рядом с ней был этот смуглый мужчина. Одна фотография в красивой рамочке, инкрустированной перламутром, стояла у бабушки на тумбочке возле кровати. Бабушка выставила ее после того, как умер ее муж, Сонин дед. Когда Соня стала подрастать, она несколько раз спрашивала бабушку, кто такой этот красивый смуглый мужчина, что стоит рядом с ней. Но бабушка отвечала уклончиво и переводила разговор на другую тему, при этом в глазах ее стояла тихая привычная печаль. «А мать...» Как-то сказала Соня, что бабушку отправили из Индии домой раньше окончания контракта. У нее, по слухам, завязался роман с местным жителем, а в те времена к этому относились очень строго. Вернувшись домой, Сонина бабушка очень скоро вышла замуж, у нее родился ребенок, будущий Сонин отец. И вот теперь детали той давней истории сложились перед Соней как кусочки пазла, встали на свои места, получили простое и логичное объяснение. Когда Сонина бабушка вернулась из Индии, она уже была беременна. Мужчина, за которого она вышла и которого Соня считала своим дедом, очень любил ее и признал ребенка своим, но на самом деле отцом этого ребенка, отцом Сониного отца, был вот этот красивый смуглый человек с фотографией. Теперь Соня не сомневалась в этом. Она вспоминала своего отца его темные глаза, темные вьющиеся волосы, смуглую кожу, и видела, как он похож на этого молодого индуса. И не только отец, Она сама была яркой брюнеткой, легко загорала. Соня так любила солнце, что теперь не оставалось сомнения. Ее предки жили в южной стране. — Я вижу, принцесса, теперь вы мне поверили, — проговорил старик, не сводя с нее глаз. — Как я рад! Я увидел вас своими глазами. Я дождался этого счастливого мига, и теперь могу спокойно умереть. — Да что вы все говорите о смерти? — перебила его Соня. — Вы крепкий человек. Полчаса назад вы нас чуть не пристрелили. — К сожалению, я точно знаю, сколько мне осталось жить, — вздохнул старик. — Поэтому я и отдал пайзу профессору. Он был хорошим, честным человеком и пообещал мне, что будет беречь ее как зеницу ока и передаст только законному наследнику. Но люди Матео выследили и убили его. — Кто он такой, этот Матео? — спросила Соня. — Почему он охотится за этой пайдзой? — Матео, мой брат! — проговорил старик с тяжелым вздохом и рассказал Соне свою историю. Его род на протяжении сотен лет верно служил семье Сониных предков, князей горного племени кончеев. Предки старика были советниками князей, визирями, министрами, и они же хранили древнюю реликвию своего племени – пайдзу монгольского императора. Пайдза была символом княжеской власти и в то же время ключом к сокровищу, которое в 800 лет хранили кончеи в сокровенном месте у себя в горах. Когда пришло их время... Два брата, два последних представителя рода княжеских визирей отправились учиться в Европу, в старинный Падуанский университет. Их индийские имена были слишком сложны для европейцев, и братья переделали их на итальянский лад. Старший принял имя Андреа, младший – Матео. Когда они уже собирались вернуться на родину, до них дошло сообщение, что последний представитель княжеского рода, Сонин дед, Умер от сердечного приступа. Должно быть, он не смог пережить разлуку со своей русской возлюбленной. Возвращаться в Индию не имело смысла. И тогда младший, Матео, сказал своему брату, что со смертью последнего князя их присяга утратила смысл и что нужно самим воспользоваться пайдзой, открыть тайник с сокровищем и начать новую жизнь, жизнь богатых и независимых людей. Андреа ответил на это, что честь важнее жизни, что верность роду не умирает со смертью одного человека, что он сбережет Пайдзу до тех пор, пока не появится ее законный наследник. С того дня братья стали злейшими врагами. Матео посвятил всю свою жизнь тому, чтобы отнять Пайдзу у брата, а Андреа тому, чтобы не допустить этого, сохранить древние сокровища и священную княжескую реликвию. — Ваш брат стал инвалидом, — проговорила Соня, вспомнив встречу в пещере. — Да, как-то он слишком близко подобрался к Пайдзе, и мне пришлось выстрелить в него. Старик покосился на свое ружье. — Мне было больно стрелять в родного брата, но долг и честь превыше родственных связей. После этого он смог передвигаться только в инвалидном кресле, зато научился подчинять себе волю людей, окружил себя воинственными женщинами, которые преданы ему душой и телом, и исполняют каждый его приказ. «Да, мы их видели», — Соня невольно поежилась. «Так продолжалось многие годы. Но несколько недель назад я узнал, что тяжело болен», — продолжил старик. Тогда я связался с профессором Андриотти. Он работал в том же Падуанском университете, который я когда-то окончил, и занимался историей путешествий Марко Поло. Я пригласил его к себе и отдал пайзу, взяв с него слово, что он сбережет ее. Не отдаст моему брату, но передаст законному наследнику княжеского рода, если таковой появится. Случилось так, что Матео выследил профессора. Его люди убили Андреотти, но Пайдза им не досталось. Она попала к вам, принцесса. В этом, несомненно, видна рука судьбы. Соня с Алексом переглянулись. А ведь и верно. Несомненно, вмешалась судьба в виде шустрого вороватого мальчишки, который украл Пайдзо у профессора незадолго до его смерти. А уж потом Соня хранила ее, как могла. Старик ненадолго замолчал, а потом проговорил тихо, проникновенно. — Вы должны побывать в тех местах, принцесса. Должны увидеть прекрасный край, где жили и умирали ваши благородные предки. Должны увидеть высокие горы и глубокие ущелья нашей страны, ее бурные реки и плодородные долины. Должны увидеть, как весной «Горы покрываются розовыми цветами». «Может быть, я туда и правда когда-нибудь поеду?» — ответила Соня, тронутая искренним волнением верного старика. «Покажите мне это место на карте». Андрео с готовностью достал из шкафа карту Индии, развернул ее на столе и показал Соне. «Вот здесь, на самом юге штата Андхра-Прадеш, расположены владения горного племени кончеев». «Минуточку». Алекс подошел к столу и через плечо Сони взглянул на карту. «Это же совсем рядом с Бангапуру?» «Ну да». Старик взглянул на него. «Не просто рядом. Долгое время Бангапуру входил в состав нашего княжества и платил дань властителям кончеев». — Ага, и как раз тут находится нефтяное месторождение, принадлежащее конкурентам Вишневского. — Нефть, опять нефть! — вздохнул старик. — Она пачкает все, к чему прикасается. Человеческие души, судьбы целых народов. Из-за нефти многое на моей родине изменилось. Не все люди чтут заветы предков. К тому же в наших краях появилось множество людей, которые думают только о наживе. Они приманивают зло. Тут старик остановился, заметив, что Соня тщательно скрывает зевоту. — Простить, смущенно сказала она, — в последние несколько дней я живу очень беспокойной жизнью. — Это вы меня простите, принцесса, — вскричал старик, — я должен был предложить вам угощение и отдых. Соня ощутила, что безумно, просто зверски голодна. В последний раз она ела накануне вечером в ресторане. Старик уже ставил на стол простой деревенский хлеб и домашний сыр, и маринованные маслины в керамической плошке, и огромные красные помидоры соне понадобилось все ее самообладание чтобы не наброситься на еду как голодный волк она вспомнила что старик считает ее принцессой и ела медленно и с достоинством после еды старик принес чай в крошечных стаканчиках соня напряглась была вспомнив о своей аллергии но решила выпить и не прогадала потому что от этого чая у нее вдвое прибавилось сил нам пора — сказала она, вставая. Старик молча склонился перед ней, в глубоком поклоне подавая пайдзу. Джон неторопливо шел по пирсу, поддавая ногой пустую банку из-под пива. Он прошел мимо нескольких яхт и больших прогулочных катеров, поравнялся с белоснежной кормой Арианы. Его банка от очередного пинка отлетела к самым сходням. Джон подошел следом, с невольным любопытством разглядывая яхту русского миллионера. Он долго следил за этим кораблем, отлично знал его планы и чертежи, состав команды, расположение кают и служебных помещений, но впервые оказался так близко от Арианы. На корме, возле самого трапа, курил молоденький вахтенный матрос, кроме него на палубе никого не было. Из большого салона доносились громкая музыка, голоса, звон бокалов. «Эй, на Ариане!» — окликнул Джон вахтенного. «Вам не нужен еще один опытный моряк?» «Приходи днем, приятель!» — отозвался матрос. «Поговори с мистером МакГиллом, он занимается персоналом». «Днем, говоришь?» — переспросил Джон и начал медленно подниматься по трапу. «Эй, приятель, ты куда?» — забеспокоился матрос. «Я же сказал, днем! Мистер Могил не позволяет!» «Да брось, парень!» Небрежно отмахнулся Джон, делая еще несколько шагов. «Кому будет плохо, если два моряка выкурят по сигарете и поболтают?» «Не положено!» Матрос шагнул вперед, перегородив трап. «Приходи днем!» «А как вообще команда? Нормальные ребята?» Джон продолжал подниматься. «И платят нормально?» «Платят прилично! Но хозяин...» Матрос понизил голос. «Настоящий псих!» — Но я еще раз тебе говорю, — спохватился он, — сюда нельзя. — Я сейчас уйду, — заверил его Джон, доставая из кармана пачку сигарет. — Вот только выкурю сигаретку и тот же уйду. С этими словами он поднял пачку, поднес ее к лицу морячка, и из нее брызнула струя резко пахнущей жидкости. Вахтенный охнул... Глаза его округлились, и он без чувств рухнул на палубу. Точнее, плавно опустился, потому что Джон подхватил его обмякшее тело и бесшумно уложил на настил. В следующую секунду он взбежал на корму Арианы и огляделся. Вокруг действительно никого не было. Из окон салона лился яркий свет, музыка и шум вечеринки. Джон перегнулся через борт и проворковал диким голубем. Тут же поверхность моря тихо плеснула, И рядом с якорной цепью возник черный силуэт. Аквалангист в черном гидрокостюме вскарабкался по цепи, перелез через фальшборд, подошел к Джону и снял маску. Это был темнокожий капрал. За ним по цепи уже поднимались его подчиненные. — Как обстановка? — в полголоса спросил он Джона. — Кажется, все тихо, — ответил тот неуверенно. Но это-то мне не нравится. Никакой охраны и вахтенный салага. — Штатские, — усмехнулся Капрал. — Что с них возьмешь? Тем легче будет все сделать. Он блеснул белками глаз и огляделся. К нему один за другим подходили бойцы. — Вот этот люк ведет в машинное отделение, — показал Джон. — Этот к каютам команды, этот к камбузу. Как я понимаю, почти все сейчас в салоне, но нужно подстраховаться. Капрал сделал несколько выразительных жестов, и трое из его людей, разбежавшись по палубе, заняли позиции возле люков. Остальные, вслед за Джоном, направились к салону. Окна его были изнутри задернуты занавесками, сквозь которые рвался наружу свет и музыка. Капрал опять отдал беззвучный приказ, и еще один боец замер возле окон. Сам Капрал с остальными бойцами подошел к двери салона. Джон попытался было пройти вперед, но Капрал решительно отодвинул его. «Каждый должен заниматься своим делом, сэр». Он сорвал с плеча автомат, шепотом сосчитал до трех, затем мощным ударом ноги распахнул дверь салона и ворвался внутрь, громко крикнув «Всем оставаться на своих местах! Кто пошевелится, уложу на месте!» На его крик никто не отреагировал. Реагировать было просто некому. Салон был пуст, только громкая музыка неслась из динамиков, да раздавались оживленные голоса, записанные на магнитофон. «Уходим!» — закричал за его спиной Джон. «Уходим сейчас же! Это ловушка!» Повторять ему не пришлось. Спецназовцы молниеносно развернулись и вылетели на палубу. Капрал на секунду задержался, чтобы предупредить бойцов, занимающих позиции у люков. В следующую секунду все один за другим попрыгали за борт. А еще через секунду мощная вспышка озарила ночь. Яхта «Ариана» раскололась пополам и брызнула во все стороны пылающими обломками. И только после этого раздался оглушительный грохот. Джон вынырнул на поверхность, перевел дыхание. Рядом с ним плавали горящие обломки, масляные пятна. Откуда-то со стороны порта доносился приближающийся звук сирены. Над водой поднялась темная голова, и приглушенный голос Капрала проговорил. — Вы в порядке, сэр? — Кажется, да. Тогда плывите за мной, нам нужно уходить. Через пять минут здесь будет очень людно. Через полчаса Джон, Джесси и капрал спецназа сидели в подвале средневековой крепости на вершине холма. Алекс и Соня были здесь же, но сидели в дальнем конце помещения. Совещание считалось секретным, а у них не было соответствующего допуска. Впрочем, громкие голоса разведчиков были отлично слышны и в их части комнаты. Алексу не нужно было специально прислушиваться. Он придвинулся к Соне как можно ближе и поймал себя на мысли, что ему все надоело. Эти игры с ФИ-6, этот спецназ и даже Джессика с ее секретностью не может у себя в организации порядок навести, а самомнение это. В общем, они все ему надоели. Все, кроме Сони. Он собрался в эту поездку на яхте, чтобы отдохнуть, и, если повезет, завязать отношения с молодой симпатичной женщиной. И все было в наличии. Море, солнце. И Соня уже ему нравилась. И она перестала ершиться, и вчера в ресторане даже глядела на него ласково. Так надо же было вмешаться этим из секретной службы. И тут же все полетело в тартарары. Хорошо отдохнул, нечего сказать. От злости Алекс совершенно забыл, что спокойного отдыха не получилось еще раньше, когда их похитили люди того странного инвалида. Но там, по крайней мере, были какие-то приключения, а тут сплошная бюрократия и тайны Мадридского двора. Что касается сегодняшнего их визита к человеку, называвшему себя Андреа, то Алекс старику просто не поверил. Сказки какие-то он рассказывал, легенды, древние сокровища, много сотен лет хранится в горах. Какой современный человек в это поверит? Он, Алекс, уж точно не будет. Но, с другой стороны, он видел, каким почтением светились глаза старика, когда он кланялся Соне. А ведь при всем желании нельзя считать его обычным сумасшедшим. Интересно, что сама Соня об этом думает? Алекс придвинулся к ней еще ближе и нашел ее руку. «Принцесса», — прошептал он ей на ухо. Соня повернула голову и посмотрела на него укоризненно и строго, и Алексу стало стыдно, как нашкодившему мальчишке. Между тем в дальнем углу страсти накалялись. «Двое моих людей ранены», — горячился Капрал. «Если бы при этом мы выполнили задачу, я бы и слова не сказал». «Нас ждали». — поддержал его Джон. — Вишневский знал о нашей операции. У вас в руководстве завелся крот. — Это невозможно, — упавшим голосом отозвалась Джесси. — Об этой операции никто не знал. — Совершенно никто, — переспросил Джон. — Никто, — повторила Джесси. — Кроме меня. Только сэр Чарльз и сэр Николас... Их санкция была необходима, чтобы подключить к операции спецназ. А вы говорите никто, — с горечью выдохнул Джон. Но ведь они, они руководители службы, — тихо проговорила Джесси. Они — столпы общества, одни из самых уважаемых людей в Соединенном Королевстве. Это невозможно, это невероятно. Как говорил Шерлок Холмс, — с горечью проговорил Джон. Если отбросить невозможные варианты, то, что останется и есть, правда, какой бы невероятной она ни казалась. «Вишневский очень богатый человек», — подал голос из своего угла Алекс. «И в данном случае на кон поставлены десятки, а то и сотни миллионов долларов. Перед такими деньгами могут не устоять даже столпы общества». «Это ужасно», — вздохнула Джесси. «И что же мне теперь делать?» «Ведь без их санкции я не могу использовать ни одно спецподразделение». «Совершенно верно, мэм», — смущенно проговорил Капрал. «Без санкции одного из них я не имею права участвовать в операции». «Без их санкции я не могу использовать силу», — повторила Джесси. «А это сейчас совершенно необходимо. Если Алекс прав, а я склонна ему верить», Вишневский нанял Саида, чтобы совершить террористический акт в окрестностях Бангапуру, а это очень густонаселенный район. Последствия могут быть просто ужасными. Тысячи жертв среди мирного населения, я уж не говорю об экономических последствиях. Непременно нужно остановить Саида. Но как? Она замолчала на какое-то время. Потом в отчаянии воскликнула если бы я знала, кому из них можно верить. — В такой ситуации лучше не верить никому, — подлил Джон масло в огонь. — А самолет вы можете использовать? — раздался вдруг Сонин голос. Все удивленно замолчали, затем Джесси повернулась к девушке и переспросила. — Что вы сказали, милочка? — Я спросила, можете ли вы использовать этот ваш замечательный скоростной самолет без разрешения тех двух продажных господ? «Почему вас это интересует, милочка?» «Во-первых, я вам не милочка». Соня встала и подошла ближе. «Во-вторых, я задала вам вопрос и не из праздного любопытства, и хотела бы получить ответ. Возможно, тогда я смогу предложить вам решение вашей проблемы». «Вы?» Джесси уставилась на Соню в изумлении, как будто с ней заговорил предмет домашнего обихода. «В самом деле, Джесс, ответь Соне, если можешь». Подал реплику Алекс и встал с Соней рядом. Больше того, он положил руку ей на плечо и спокойно встретил взгляд Джессики. «Хм...» Дама окинула строгим взглядом своего старинного приятеля. «Ну, если ты настаиваешь...» «Да, я могу использовать этот самолет по своему собственному усмотрению. Это вроде служебной машины». Её ведь можно использовать, не спрашивая каждый раз разрешения? — Отлично, — отчеканила Соня. — А этот самолёт может долететь до Южной Индии? — Разумеется, милочка. — Ах, извините, мисс. — Ну так отправьте нас с Алексом в эту самую Брахмапутру. Прошу прощения, Бангапуру. — Что? Дама на какое-то время лишилась дара речи. Затем откашлялась и обратилась к Алексу. — Лекси. «Что сказала твоя знакомая? Мне кажется, я ослышалась. Она вообще-то здорова?» «Она хочет, чтобы ты отправила нас с ней в Бангапуру», — неуверенно проговорил Алекс. «Действительно? Я думала, что ослышалась». «Ах, вот как она тебя называет!» — воскликнула Соня. «Значит, Лекси! Теперь мне многое становится ясно». «Простите, мисс», — перебила ее Джесси, — «зачем вам лететь в Южную Индию?» «У меня там кое-какие дела, а заодно, возможно, я сумею решить вашу проблему». «Интересно, каким это образом?» Теперь в голосе Джессики слышалась нескрываемая насмешка, а Джон даже фыркнул. «Алекс...» — Соня повернулась к своему спутнику. «Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли Лекси?» «Расскажи своей приятельнице про Пайдзу, а то меня она, кажется, не понимает. Неужели у меня настолько плохой английский?» «Про что?» — переспросила Джесси, по-прежнему обращаясь не к Соне, а к Алексу. И Алекс послушно начал рассказывать своей старой приятельнице про то, как Соня случайно купила на деревенском рынке золотую пластинку про то, как целая шайка головорезов охотилась за этой пластинкой, а заодно и за Соней, да и сам Алекс попал в их поле зрения, про гибель профессора Андриотти и про то, что им удалось выяснить о причинах этой гибели, и про то, что рассказал им одинокий старик, всю жизнь верно хранивший реликвию древнего княжеского рода. Рассказ вышел долгим. За это время Капрал ушел проведать своих людей, джон сидел тихо и слушал внимательно наконец алекс утомился и замолчал и ты надеешься что я поверю во всю эту несусветную чушь спросила джессика а, алекс когда то я считала тебя умным здравомыслящим человеком напротив ты считала меня полным дураком когда крутила за моей спиной с этим клоуном и фигляром бросил ей алекс ты знал Джессика отпрянула от него и покраснела. Ты тогда обо всем знал, потому и уехал, даже не попрощавшись, даже не объяснившись. Что тут выяснять? Буркнул Алекс. И так все ясно. Ты вышла за него замуж. Значит, я правильно сделал, что уехал. Но все могло быть иначе. Слушайте, может, вы оставите вечер воспоминаний и перейдете уже к делу? Раздраженно заговорила Соня. Вот именно поддакнул Джон. «Время-то уходит». «Не забывайтесь, 0090!» — рявкнула Джессика. «Слушаюсь, мэм». Джон вытянулся. «Послушай, Джесси», — мягко заговорил Алекс, «я сам не слишком верю в эту историю, но вот Джон может подтвердить кое-какие факты. И как не противно тебе это признавать, но другого выхода нет. Ты не можешь ничего сделать». Все тут же станет известно твоему начальству, а это чревато огромными неприятностями. Ты сама говорила о жертвах. И если есть там, в Индии, независимая сила, которая может противостоять Саиду, мы ее найдем. Главное, никто про это не узнает». «Ну, хорошо». Джессика взялась за виски. «Можете лететь. А я отправляюсь в Лондон. Попробую выяснить имя предателя». И вдруг в наступившей тишине прозвучал громкий, насмешливый голос. «Ну что ж, все складывается просто замечательно, и мне остается поставить в этой драме последнюю точку». Голос доносился откуда-то сверху. Соня вскинула голову и увидела над собой в проломе потолка, через который не так давно появился Алекс, ухмыляющееся лицо изрезанное морщинами и обрамленное седыми волосами это был знакомый ей инвалид обитатель пещеры и повелитель отряда женщин амазонок сами они стояли по сторонам своего повелителя держа наготове автоматы ну теперь то ты от меня никуда не денешься проговорил инвалид пристально глядя на соню впрочем ты мне не нужна Это мой брат, помешанный на семейных традициях, считал своим долгом хранить верность твоей семье. Меня интересуют только твои деньги. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Отдай Пайдзу, и я не трону ни тебя, ни твоих друзей. Соня растерянно молчала. Тогда инвалид подал знак одной из своих амазонок, и та выпустила из своего автомата короткую очередь. Пули взбили фонтанчики пыли возле самых Сониных ног. «Ты поняла, надеюсь, что я не шучу?» — процедил Матео. «Отдай Пайдзу, если тебе дорога жизнь! И не рассчитывай, что твои друзья тебе помогут. Мои девочки держат их всех на мушке!» «Спускайтесь сюда!» — проговорила Соня, выпрямившись во весь рост. ну уж нет!» — Матео сверкнул глазами. «Мой дорогой братец сделал меня инвалидом!» «Так что спуститься мне непросто». «Ну, вы же как-то сюда забрались? Значит, можете и спуститься». «Сюда мы попали с неба, как ангелы», — насмешливо проговорил Матео. «На вертолете, что ли?» — осведомилась Соня. «Почему же мы не слышали шума мотора?» «Это новая модель». — Чудо инженерной мысли с почти бесшумными моторами. На нем же мы покинем вас, когда дело будет сделано. А сейчас не тяни, не пытайся заговаривать мне зубы. У меня нет времени. Я хочу все закончить, прежде чем вернется тот бравый капрал. Не то чтобы я его боялся, но не хочется лишнего шума. — Как же я отдам вам пайзу, если вы не хотите за ней спускаться? — Очень просто. Положи ее в эту корзинку. С этими словами Матео спустил на тонкой леске маленькую плетеную корзинку. Соня переглянулась с Алексом, потом с Джессикой. Та смотрела на нее хмуро, а на лице у дамы читалась, и я не сомневалась, что из сотрудничества с этой особой не выйдет ничего хорошего. Алекс, напротив, на что-то показывал Соне глазами — Проследив за его взглядом, Соня увидела веревку, по которой Алекс в свое время спустился с верхнего яруса. «Скорее!» — повторил Матео. «Не заставляй меня прибегать к крайним мерам!» «Сейчас!» Соня подошла к спущенной сверху корзине, потянулась к висящей на шее пластинке, как будто собираясь снять ее, но при этом оступилась, неловко покачнулась и ухватилась за веревку — Сверху, из-под свода башни, донесся гул колокола. Соня повисла на веревке всем своим весом, качнула ее. Веревка натянулась и сдвинула с места подгнившие доски настила, отделявшие второй ярус от первого. Соня еще раз сильно дернула веревку. Колокол загудел в полную силу, а доски настила разъехались... Инвалидная коляска покатилась вперед и вместе с Матео грохнулась в проем. Ударившись о каменный пол, инвалид вылетел из своего кресла и забился в конвульсиях. Две из его амазонок полетели в пролом вслед за своим повелителем, выронили оружие и беспомощно барахтались на полу. Оставшиеся две предпочли сбежать. В ту же секунду дверь башни распахнулась и вбежал капрал, на ходу снимая с плеча автомат. «Что случилось?» — проговорил он, оглядывая помещение. «Почему звонил колокол?» «Тут к нам пожаловали незваные гости», — ответила Соня. «Но мы, похоже, управились без вас». Капрал, не задавая лишних вопросов, обезоружил двух амазонок и надел на них наручники. Джон сел за руль все той же Тойоты. На заднем сиденье Соня положила голову Алексу на плечо и обняла его. «Девочка моя!» — прошептал он и потянулся поцеловать. «Так все-таки, что у вас было с этой замороженной щукой, с этим айсбергом в юбке?» «Да ничего такого не было. Алекс дернулся, как будто ему в ухо вползла змея. То есть я-то думал, что есть. Мы тесно общались, много времени проводили вместе. А потом я узнал, что она встречается с одним рок-музыкантом». Рок Изумилась Соня. «Это железная леди?» Она тогда не была такой. Алекс поморщился от неприятных воспоминаний. Она... В общем, она вроде бы в шутку упрекала меня в излишней рациональности. Ты, мол, всю жизнь наперед планируешь. Ставишь перед собой цели и их последовательно достигаешь. Ясное дело, планирую. Мне время терять некогда. Я позже других начал, потому что из России приехал. Ни денег не было, ни связей. «В общем, когда я увидел их как-то случайно, то сразу все понял. Ну и уехал. Не люблю, когда из меня дурака делают». «Кто ж такое любит?» Соня вспомнила про Егора и вздохнула. «Неужели Джессика замужем за рук музыкантом? Как-то это не солидно при ее-то работе». «Какое там?» — Алекс засмеялся. «Она давно уже превратила его в респектабельного преуспевающего господина». Он владелец собственной студии грамзаписи, деловой человек. А был крутым. Ты его, конечно, не помнишь. Это было давно. Думаю, что теперь ему с ней скучно. Не знаю. Алекс отвернулся. Мне это теперь не интересно. Не переживай. Соня легонько поцеловала его в уголок губ. Ты славный. Алекс вздохнул. Не поймешь этих женщин. Приехали! Джон затормозил возле знакомого ангара. «Лир ждет!»